55 январь 27. Войны не будет. Идет под знаком. Выявляется самый темный человек ненавистнической. Разрушители идут грани нелепости и саморазрушения. Энергиями нагнетается оба полюса. темные для самоуничтожения, светлый для ярого строительства. Энергии блага, творящие, таковыми их делает призма сознания. Я вижу победу над тьмою. неожиданную и всепланетную. Приду в момент величайшего напряжения полюсов. Призываю к объединению сознаний, но на уровне высшем. Темные тоже объединяются, но на низшем. Мысль об отсутствующем и представление его облика объединяет с ним. Можно чаще связываться мыслью с близким по духу людьми и знать больше об их жизни. Мы посылаем вам и знаем о вас. Вы знаете о них. Сделай опыт с автором последнего письма, но через меня. Сближение на расстоянии дает возможность проснуться.